«Хорошо», — сказал я. «Вы правы. В историю с драконами я угодил по собственной глупости. Последние полгода я жил в небольшом домике во владениях графа Осмонда, выполняя работу сельского чародея, когда мне нанесла визит женщина, назвавшаяся Леди Ивой. Она попросила помочь ей выручить ее возлюбленного, попавшего в лапы дракона по имени Грамадон». По некоторым причинам леди Ива не могла обратиться за помощью к графу Османда, чьим номинальным вассалом является Грамадон, и я согласился помочь девушке. Когда мы прибыли к жилищу Грамадона, дракон был уже мертв, и леди Ива стукнула меня по голове и оставила в пещере, чтобы подозрения в убийстве Грамадона пали на мою персону. Так и произошло. Хотя, вопреки ее расчетам, я очень скоро очнулся, и стражники Осмонта не успели захватить меня на месте преступления. Для убийства Громадона был использован весьма могущественный одноразовый магический артефакт, происхождение которого мне удалось выяснить не так давно. И кто же создал сей артефакт? Поинтересовался Исидра. Лоренс ⁇ справедливый. Это точно. «Человек, который выдал эту информацию, вряд ли способен солгать. Если сомневаетесь, спросите у Гарланда. Он лично проводил допрос». «Я разговаривал с Горландом, сказал Мигель. Он подтвердил информацию. «Лоуренс справедливый, способен создавать артефакты первого уровня», — согласился Исидра. «Другой вопрос, зачем ему потребовалось это делать?» «Сначала я подумал, что все было затеяно ради золота», — сказал я. «Но, на мой взгляд, это слишком сложная схема обогащения». «И чересчур рискованная. Вряд ли Лоуренс справедливый настолько нуждается в золоте», — сказал Исидра. «Маги его калибра уже не зависят от денежных поступлений». «Ему ли не знать?» И Исидра находился на том же уровне, что и Лоуренс, а может быть, даже стоял чуть выше». Его имя не так хорошо известно широкой общественности, как имя Лоуренса, потому что мой учитель не занимается саморекламой и старается держаться подальше от вызывающих общественный резонанс деяний. Но в среде чародеев всем прекрасно известно, кто такой Исидрион Пентабаир и чем он знаменит. Насколько я понимаю, похищенный возлюбленный и рыцарь, уложивший дракона, «Это юный Гавейн, которого ты привел с собой», – уточнил Дон Диего. «Да». «Я хотел бы поговорить с ним», – сказала Сидра. «Мне важно знать, как именно действовал артефакт». Дон Диего позвонил в колокольчик и вызвал слугу, а тут пригласил к нам сэра Джеффри. Кресло рыцарю не предложили, а это означало, что долго он тут не задержится». Говин стоял перед моими опекунами, как нашкодивший ребенок перед взрослыми наставниками. Наверное, он бы даже не удивился, если бы его вызов сюда закончился публичной поркой. «Вы убили дракона», — сказала Сидра. «Я не буду вас спрашивать, зачем вы это сделали, о чем думали в тот момент, и представляли ли вы, какими последствиями был чреват ваш поступок». «Меня интересует только техническая сторона вопроса. Опишите мне механизм действия артефакта». Я сразил дракона. «Но хвастаться мне особо нечем», — признался сэр Джеффри. «Иван сказала мне...» «В общем, меня заверили, что я располагаю магическим артефактом, созданным специально для уничтожения драконов, и что мне практически ничего не придется делать». «И вы поверили?» – холодно осведомился Мигель. «Поверили на слово. Положились на чье-то непроверенное мнение в такой ситуации?» э, «Да, конечно, у меня были некоторые сомнения, но в итоге я решил рискнуть. Иными словами, чувства взяли верх над доводами разума», – сказал Мигель, глядя при этом не на сэра Джеффри а на меня. «Можно сказать и так, сэр?» «В общем, у меня не было никаких инструкций, и когда я прибыл к пещере дракона, я просто спешился и взял копье в руки. Дракон в этот момент был внутри, поэтому я решил воспользоваться эффектом внезапности и биться с ним пешим в пещере, нежели горцевать на лошади и вызывать его на бой по всем правилам». «Разумно» одобрила Сидра. Насколько я знаю, все эти благородные правила хороши лишь в песнях и в легендах. Конечно, если вы не собираетесь закончить свою жизнь самоубийством. Случаи, когда драконы гибли в поединках один на один, можно пересчитать по пальцам одной руки. — Я знаю, сэр, — согласился сэр Джеффри. — Когда я приблизился к пещере, то почувствовал, как копье вибрирует в моей руке. По мере того, как расстояние между мной и входом в пещеру уменьшалось, вибрация становилась все сильнее, и мне было сложно удержать копье в руке. Оно словно рвалось вперед, сэр, и у меня создавалось такое впечатление, что я ему просто мешаю. «И что же вы предприняли?» «Я решил перестать ему мешать, сэр», — сказал сэр Джеффри. «Вы метнули копье или просто выпустили его из рук?» — спросил Сидра. Выпустил из рук, сэр. К тому моменту мне стоило большого труда его удерживать. Что произошло дальше? Копье улетело внутрь, сэр, с такой силой, будто им выстрелили из требушета. Почти сразу после этого из пещеры донесся страшный рев, который быстро оборвался. Некоторое время ничего не происходило, и я решил проверить, в чем тут дело». «Вы пошли внутрь, не зная наверняка, убит дракон или нет?» — уточнил Мигель. «Да, сэр». Храбрый проступок. Даже с мечом, щитом и в полном боевом облачении рыцарю не справится с драконом. Я попытался представить, что должен был чувствовать сэр Джеффри, входящий в темный зев пещеры, ожидая, что в любую секунду на него может обрушиться испепеляющий поток пламени, от которого нет защиты. И... Не смог. Подобная смелость находилась выше моего разумения. Я обнаружил дракона в самом конце пещеры. Из его груди торчало копье, а изо рта струился легкий дымок. Полагаю, к этому моменту он был уже мертв. А вам не приходило в голову, зачем вашей сообщнице потребовалось убивать дракона? Я полагал, все дело в деньгах, сэр. Она говорила, что как только мы раздобудем денег, мы сможем пожениться. Она лгала мне, сэр. «Она мертва», — резко сказал Мигель. «Какие чувства вы по этому поводу испытываете?» «Полагаю, она сама заслужила все, что с ней случилось, сэр», — сказал сэр Джеффри. «Кроме того, в той ситуации у сэра Гарланда не было выбора. Скорее, у него не было времени подумать». — буркнул Мигель. «От живой преступницы толку было бы больше, чем от ее трупа. Впрочем, я там не присутствовал, и не мое дело осуждать сэра Гарланда». Я заметил, что со мной Мигель никогда не был столь терпим. Любой мой промах, даже малейший, сразу же возводился в ранг катастрофы. Может быть, дело в том, что горланд закончил свое обучение, а я, по мнению Мигеля, еще нет?» «Спасибо, сэр Джеффри», — сказал Исидра. «Это все, что я хотел знать. Слуга проводит вас в ваши апартаменты». «Спасибо вам, сэр», — ответил Гавейн. «Мне хотелось бы искупить тот вред, который я причинил. Поговорим об этом позже», — мягко сказал Исидра. Тут пришел слуга, и сэр Джеффри был вежливо, но твердо выпровожен из курительной комнаты». «Выходит, Громадон был убит не из-за его сокровищ. Тогда почему?» «Полагаю, вы уже догадываетесь», — сказал я. «Когда мы настигли леди Иву, выяснилось, что она была лазучицей с Красного континента, и не просто лазучицей, а диверсантом. Для нее не существовало разницы, какого дракона убивать. Ей требовалось испытать копье». — Как давно ты начал подозревать ее связи с Восточным континентом? — поинтересовался Мигель. — Не иначе он хочет проверить, как хорошо я усвоил теорию заговора. — Довольно давно, — сказал я. Как только я пришел к выводу, что сокровища не имеют никакого отношения к убийству, я задался вопросом о мотиве. Потом до меня дошла информация о предстоящей войне, и мотив стал очевиден. «Честно говоря, для меня он не так очевиден», — сказала Карин. «Все просто», — сказал я. «Драконы Весланда это не просто магические существа. Связанные договорами с вассалами короля Людовика, драконы являются мощным оружием. И я бы даже сказал оружием массового поражения. Страшно подумать, что может сотвориться армия хотя бы десяток драконов. Еще больше кошмар драконы могут сотворить с флотом». Корабли ведь делаются из дерева, а древесина очень хорошо горит. Верно, сказал Исидра, на Красном континенте нет своих драконов, и армии вторжения требовалось найти средство, которое помогло бы ей противостоять драконам Вестланда. А где легче всего найти такое средство, как не в самом Вестланде? Но почему Лоренс справедливый стал помогать нашим врагам? поинтересовался Дон Диего. Он ведь мудрый человек, если достиг своего положения, и он не мог не понимать, к чему приведет выполнение подобного заказа. Ведь если мы говорим о нуждах целой армии, то речь идет не об одном артефакте, а чуть ли не о поставленном на поток производстве. «Лоуренс — человек сложный», — сказал Сидра, «Человек с очень трудным характером. Он долго помнит старые обиды и склонен с годами преувеличивать их тяжесть». Возможно, он посчитал, что весь Вестланд нанес ему обиду и решил рассчитаться с целым континентом, помогая армии противника. «Вряд ли красные оставят его в живых», — сказал я. Насколько я слышал, они весьма решительно настроены против традиционной магии Вестланда. Красные фанатики, но определенный прагматизм им не чужд. Они избавятся от Лоуренса только когда он перестанет быть им полезен, и не минутой раньше. «Это не более, чем пустые умствования», — заметила Карин. «У вас есть какие-нибудь доказательства вины Лоуренса, кроме показаний лазутчика с Красного континента, который мог соврать Горланду, чтобы подставить одного из самых могущественных волшебников Вестланда накануне войны?» «Недавно появилось еще кое-что», — сказала Сидра. Сэр Рала доложил о происшествии графу Осмонду, а тот, в свою очередь, отправил доклад в Хайгарден. Когда эта история стала известна королю Людовику, он послал своих людей, чтобы получить от Лоуренса объяснение. Но Лоуренс покинул свою башню, и чародеям Людовика не удалось установить его теперешнее местонахождение. — Но это еще не значит, что он отправился на Красный континент, — сказала Карин. Это косвенная улика, согласился Исидра. Но если бы Лоуренс был тут ни при чем, он не применул бы появиться на публике и развеять все слухи, чтобы вернуть к себе расположение короля. Доказательств для предъявления Лоуренсу официального обвинения пока не хватает. Возможно, что исследование остаточного магического фона на убившем Громадоне Копье позволит сделать какие-то выводы. Граф Осман сохранил артефакт, и к этому моменту уже наверняка передал его чародеям короля. «Кларенс Третий Удар держит нас в курсе расследования». «Если вы все и так знаете, зачем спрашивали мое мнение?» — поинтересовался я. «Еще один чертов экзамен?» «Можно и так сказать», — согласился Исидра. «Однако твое мнение особенно ценно, потому что ты находился к событиям ближе всех остальных». «У леди Ивы было двое сообщик, сообщников, посвященных в курс дела», — заметил Дон Диего. «Не понимаю, зачем ей понадобилось приплетать сюда еще и говейна. Почему один из них сам не мог убить дракона?» «Существует такое понятие, как средство доставки Диего», — сказал Мигель. «Копье — это довольно громоздкое оружие, которое не спрячешь под одеждой или под лошадиной попоной» его носят на виду. И еще копье — это оружие рыцаря. Гавейн был нужен им, потому что он мог доставить копье к пещере Громадона, не вызывая подозрений, которые непременно возникли бы при виде простолюдина или женщины с мощным магическим артефактом, имеющим вид благородного оружия. «И теперь армия противника располагает самонаводящимися копьями, способными убивать драконов», — сказал Исидра. А Людовик наверняка отводил драконам особое место на поле боя. «Наверное, он здорово разочарован», — сказал я. «Что касается самого поля боя, как вы думаете, эльфы должны быть там?»